тихонько касалась языком своих губ, нёба, зубов и думала. Это всё, что может делать голова. Можно прикусить губы, кончик языка, можно шевелить бровями, ворочить глазами, закрывать руки. открывать их рот и глаза больше ни одного движения нет еще можно немного шевелить кожую на лбу и больше ничего мари закрывала и открывала глаза и делала гримасы о если бы в этот момент мать посмотрела на нее